Глава 28. Новые перспективы. Стараясь не подавать виду, я сдерживал все свои эмоции, хоть это было невероятно трудно. Из всех повышений уровня этот был самым приятным. И не потому, что я его долго ждал. Физические ощущения были в два раза сильнее любого предыдущего повышения. Я аж на колени упал. Но сделал вид, что поднимаю мачете кремния. Заодно постарался облапать как можно больше мертвяков. Публика тем временем недовольно выла и освистывала меня. Еще бы. Я не только убил их любимца, а еще и лишил их удовольствия наблюдать мою смерть. Зато демон нисколько не расстроился. Он был, как обычно, весел, снимал все на видео и радостно хохотал по известным только ему причинам. «Великолепно! Это просто гениально! Парень, ты не перестаешь меня удивлять!» — воскликнул он, когда толпа немного стихла. Мне уже не интересно было, что он скажет. Хотелось побыстрее открыть интерфейс и узнать свои новые возможности. «Да хотя бы понять!» «Если они у меня, до сих пор ограничен интерфейс». «Ну чего молчишь? Назови хотя бы публике свое имя. Им нужно знать, кого ненавидеть. Ха-ха-ха-ха!» «Мне некогда развлекать твоих шестерок. Спускайся. Нужно поговорить», — крикнул я не слишком громко. «А-ха-ха! Смотрите, какой занятой и наглый! Некогда ему! В камере у тебя будет достаточно времени!» Что же ты хочешь мне сказать такого интересного? Я хочу договориться, иначе вас всех тут перебьют. Да что ты говоришь? И кто же это сделает? Твои цыпочки? Или твой ручной зомби? Минобороны. Думаешь, не осталось армии и можно делать что захочешь? Они просто заняты более важными делами. Но ты привлек их внимание и, пока я это говорил, лицо демона... Да и некоторых людей, которые были без масок, сменилось с радостного на тревожное. Похоже, я угадал с их главным страхом. И хотя отчасти я блефовал, настроение этим уродом я испортил окончательно. Договорить мне не дали. Демон подал короткий сигнал рукой, и в меня снова впилось несколько дротиков с транквилизаторами. И где они только их столько взяли в таком количестве? Отрубился я после десятка попаданий и спустя около минуты или двух. Старался запомнить эти показатели, как и количество стрелков. Правда, мозг постепенно затормаживал свою деятельность, и перед отключкой у меня полностью пропала вся злость и способность соображать. Очнулся, как и раньше, в контейнере, только непонятно был это тот самый или другой ящик. На мне снова были кандалы с цепями которые я не мог снять из-за слабости. Хотя бы голова не болела, уже радовало. Однако было небольшое похмелье от мощных препаратов. Еще был дикий голод. Я не ел сутки, если не больше. Вообще было непонятно, сколько дней прошло с моего пленения. Может один, а может я по несколько суток лежал в отключке. «Эй, Ванек!» – хриплым голосом произнес я. Никто не откликнулся. Я уже решил, что нахожусь один в камере, но вдруг услышал тихий шорох, насторожился. «Кто здесь?» — снова спросил я, голосом пропитого бомжа. «Я?» — ответил женский голос. Тревога немного уменьшилась. «Кто я? Мы знакомы?» «А я откуда знаю, кто ты? Тебя днем закинули ко мне, и ты храпел до ночи, как французский бульдог». «Как тебя зовут?» «Мандина». «О боже, я едва сдержался, чтобы не заржать». «Что?» – злобно уточнила она. «Да ничего, я Никита». «Какое дурацкое имя, кто бы говорил». «Знаешь что, Никита, пошел в жопу». «Да без проблем», – буркнул я без всяких эмоций. «До этого еще хоть немного хотелось узнать, давно ли она тут, как попала сюда». Была на арене, или она тут для других развлечений. Но если она такая бесячая стерва, то и интереса к ней быть не должно. Что-то она слишком дерзкая для девушки в кандалах, запертой с другим узником. Ей повезло, что попала ко мне, а не к какому-то кремню. Хотя, может, она специально меня провоцировала? Ладно, пофиг. У меня есть занятия поинтересней. Да и не тебе... Как можно тише открыл я интерфейс. Мля, ты еще и сам с собой говоришь. Шиза сделала свои выводы мандина. Нет, ну серьезно, о чем ее родители думали? За что так со своим ребенком? Сосредоточившись на тексте, я с радостью созерцал свои характеристики. Уровень 10. Опыт 257 550 из 384 тысяч. Физмочь 32. Восприятие 7. Маг мощь 0, мана 0, стойкость 35, здоровье 212 ОЗ из 350, свободных очков характеристик 15, свободных очков навыков 3, ДНК 24. Чуть ниже было уведомление, что мне доступен выбор подкласса, но описание системы для меня, как всегда, пожалела. Диана да сказала только что один класс заточен на физические навыки а другой на магические. хотя я и прокачал немного физическую мощь и живучесть. Все же хочу выбрать второй вариант. Тем более я сохранил немало очков характеристик. Их даже как-то слишком много. Раньше вроде по три за уровень давали, а за 10,6 целых шесть накинули. Да и очков навыков аж три штуки вместо одного. Интересно, это разовая акция или будет теперь так всегда? В любом случае, уровни получать становится все сложнее. А значит, распределять нужно с умом. Еще наконец, появилась характеристика восприятия. Я так понимаю, она отвечает за получаемую из мира информацию. Возможно, уровни других игроков смогу теперь видеть. Стоп. А почему требуемого опыта не в два раза больше, чем за предыдущий уровень? Прогрессия меняется? Теперь будет в полтора раза больше требовать? Но это радует, хотя все равно запросы сумасшедшие. Итак, два класса, одно решение. Выберите специализацию. Один. Истребитель нежити. Два. Повелитель мертвых. Хотя бы по названию понятно, кто есть кто. Первый, видимо, заточен на массовое убийство зомби. Наверняка сделает мои когти еще более смертоносными, добавит силу, броню и наделит кучей мутаций, которые меня самого превратят в монстра. Второй. Тут не совсем понятно, как я буду повелевать мутантами. Я и без этого с ними пару раз договаривался. Думаю, этот класс усилит мое влияние на них. А может и вовсе даст полный контроль. Это, как по мне, намного интереснее и перспективнее, чем тупое, хотя эффективное истребление мертвечины. Итак, выбор сделан. Сосредоточившись на втором варианте, я подтвердил свой выбор, после чего меня неожиданно накрыло волной боли и удовольствия. Наверное, такие ощущения получают БДСМщики и всякие извращенцы. Не знаю даже, как это описать. Это примерно как долго хотеть поссать, но терпеть а потом, наконец, попасть в туалет. Ну или мышечная боль после тренировки или тяжелой работы. Еще меня стошнило прямо на мою бесячую соседку по камере. Признаться, я даже не сожалел об этом. Правда, когда она подняла жуткий вой, я понял, что зря это сделал. «Ах ты мерзкое животное! Ты что себе позволяешь, урод? Я вся теперь в этой дряне и даже искупаться не могу!» Думаю, если бы не оковы, она бы набросилась на меня. А я не в лучшем состоянии, чтобы отбиваться от психованной стервы. Но я понимаю ее чувства. Сам тоже не был бы в восторге на ее месте. Я не ел уже больше суток. Чем я вообще блюю? Странным было, что охранник, да и соседи, никак не отреагировали на поднятый шум. Хотя мне же лучше. Постепенно неприятные ощущения в теле начали уходить. Мысли тоже прояснились. Эффект от транквилизаторов резко испарился. Интерфейс сам закрылся сразу после моего выбора, так что мне пришлось снова его открывать. Но мне достаточно было лишь подумать об этом, как он сам открылся без голосовой команды. Это как раз то, чего мне не хватало. Сразу бросились в глаза изменения в самом дизайне, если можно так сказать, и в количестве вкладок. Раньше интерфейс больше всего напоминал таблицу в Excel, только вместо белого фона прозрачный. Ну и ячеек поменьше. После обновления он уже походил на полноценный дизайн из какой-то игры. Интуитивно понятное расположение самых важных вкладок, раздельные информационные зоны, здоровье теперь отражалось не только цифрами, но и красненькой полоской, заполненной на 70%. Даже шрифт сменился на более приятный и стильный. Появилась отдельная вкладка для навыков, в которой не было ни одного изученного, мутации при этом остались на своем месте. В первую очередь я вложил 3 единицы характеристик в ману и одну в магическую мощь. Хотелось и остальные закинуть в ману, но решил сначала изучить навыки. А за это время восстановится тот минимум маны. Не терять же время, пока я буду думать над билдом. После вложения меня немного мутило, но ничего серьезного. Я продолжил исследовать интерфейс. Вкладки навыков делились на категории, каждая из которых отвечала за свою функцию. Было две основных группы – бой и контроль. Последняя включала в себя еще целую кучу групп. Слух, зрение, лингвистика, моторика, разум, организм, связь. Сразу открыл вкладку «Боя», но с огорчением обнаружил, что там нет ни одного навыка, который я бы мог изучить. Неужели изменился только дизайн? А я все еще не могу самостоятельно получать новые навыки. Опять нужно лапать убитых зомби в поисках мутации? Это какое-то издевательство. Но уже во вкладке «Контроль» я обнаружил неизученные навыки, в которые можно было вложить свободные очки. Меня это очень обрадовало. Изучив эту вкладку, я понял, что она отвечает за установку контроля над зомбарями. То есть я мог управлять ими даже на расстоянии. Правда, к навыкам в коренной ветке контроля были достаточно суровые требования. Например, чтобы управлять более чем одним зомби одновременно, мне нужно было целых 20 единиц магической мощи. При этом магическая мощь, мой уровень и уровень зомби напрямую влияли на расстояние. Мана же ограничивала время контроля. Например, я мог слышать то же самое, что и зомби под моим контролем. Расход маны зависел от моего уровня, уровня зомби, уровня этого навыка магической мощи и расстояния. Точных цифр мне никто не давал, но хоть за описание механики спасибо. Остальные навыки работали примерно одинаково. Один отвечал за зрение, другой за управление телом. И только последний имел немного другой функционал. Вкладка связи была очень полезной для меня. Находясь под моим контролем, мертвецы могли передавать мне часть получаемого опыта. Только непонятно каким образом. Они же получают его, поедая мясо других тварей, а не за убийство, как я. Ну да ладно, это позже выясним. Мне не терпелось уже взять кого-то под свой контроль. Хотя бы частично и ненадолго. Только что вкачать в первую очередь? Взять тело под свой контроль? Это навык моторики. Но если я не буду видеть, куда идти, то толку от этого мало. Значит, нужно и зрение вкачивать на один уровень. Третьим напрашивалась связь. Я тогда смогу качаться, не выходя из своей клетки. Говорить и знать мысли этих зомби мне сейчас ни к чему. Организм, видимо, отвечал за мутации. Полезная вещь, наверное, которая сделает моего зомби сильнее остальных. Но пока это непозволительная роскошь. Слух, на первый взгляд, казался бесполезным в моем положении. Но если подумать, я нахожусь в самом сердце вражеского лагеря. Узнать, о чем говорят эти уроды, было бы очень полезно. Особенно подслушать разговоры демона. Только это не поможет мне в прокачке. Она сейчас очень важна хотя до 11 уровня мне очень далеко. Но и зомби вокруг, судя по гулу, несколько тысяч. Похоже, тут собрали весь персонал завода, да еще с города согнали зомби. Итак, решено, сначала качая зрение, движение и передачу опыта. Вложение очков навыков было безболезненным, вопреки моим ожиданиям. Появилось лишь странное ощущение в голове, будто у меня в мозгах кто-то копается. Описание вкачанных навыков немного изменилось. Появились цифры, показывающие расход маны, максимальный уровень зомби и расстояние, на котором я мог их контролировать. Зрение уровень 1 позволяет видеть и управлять глазами подконтрольных вам особей. Максимальный уровень особей равно ваш уровень плюс уровень навыка 2 плюс маг мощь равно ваш уровень плюс ваш уровень плюс уровень навыка, умноженное на 2, плюс маг-мощь. Ваш уровень, плюс уровень навыка, умноженное на 2, плюс маг-мощь, делённое на 3. Максимальное расстояние, равно ваш уровень, умноженный на уровень навыка, умноженный на 10 метров. Расход маны, равно, скобка открывается, уровень зомби, умноженное на 2, плюс расстояние, деленное на ваш уровень плюс магическая мощь плюс маг мощь плюс уровень навыка умноженная на 5 единица маны деленная на секунду. М да цифры совсем не радуют но что я хотел У меня пока 0 маны и столько же магической мощи. Да и уровень относительно небольшой. Хотя меня только демон пока что перегнал. Зато радуют огромные возможности, предоставленные выбранным классом. Я думал, смогу просто отдавать мертвякам приказы, а тут полный контроль, да еще прокачка чужими руками. Уже представляю себе группу из 10 сильных зомбаков, зачищающих город и заваливающих меня опытом, пока я сижу на крыше и попиваю кофеек. Но до этого мне еще очень далеко. Сейчас хотя бы кого-то убить чужими руками. Дальше вкачал моторику на первый уровень. Моторика. Уровень первый. Позволяет управлять телом или отдельными органами подконтрольных вам особей. Максимальные уровни и расстояния были такими же, как и при контроле зрения. Однако расход маны был немного выше. Уровень зомби, умноженный на 5, плюс расстояние. Деленное. Ваш уровень плюс маг-мощь. Плюс уровень навыка, умноженный на 5. Единица маны, деленная на секунду. Хорошо, что я не очень активно тратил очки. А то у меня изначально было бы желание вложить только одно очко в магическую мощь, а остальную в ману. Но теперь понятно, что мощь позволяет эту самую ману экономить. А еще увеличивает уровень мертвецов и расстояние контроля. Последний навык сильно отличался не только функцией, но и ограничениями. Связь устанавливает передачу системной информации между вами и подконтрольными особями. Максимальный уровень особей равно ваш уровень плюс уровень навыков: слух плюс зрение плюс лингвистика плюс моторика плюс разум плюс организм плюс связь Деленная на три плюс маг-мощь деленное на три процент получаемого опыта равно Уровень зомби, умноженное на уровень навыка, деленное ваш уровень, деленное на 2, умноженное на 100% опыта. Ага, выходит, если взять под контроль зомбака 5 уровня, то сейчас я буду получать только 25% опыта за каждое убийство. Но ну с более крутыми подконтрольными, как их называет система, и с более высоким уровнем навыка, я смогу получать даже больше 100 опыта. Круть! Однако до этого еще тоже очень далеко. Теперь приступаем к характеристикам. Когда я вложил очки в ману и магическую мощь, у меня появилась информация о скорости восстановления маны. Она зависела от максимального объема резерва маны и магической мощи. Скорость восстановления маны равно весь объем, деленное на 1000, плюс маг-мощь, деленное на 100. В моем случае у меня было всего 30 единиц объема и одна магической мощи. Немного посчитав, я выяснил текущую скорость восстановления. Она составляла 2,4 единицы в минуту. Очень медленно, как по мне. Полный запас в таком случае восстанавливался бы 12 минут. Но и хватит его секунд на 10. Поэтому очки маны я поднял до 100, а магическую мощь до 5. В итоге скорость восстановления мана увеличилась до 9 единиц в минуту. Уже другое дело. За 11 минут вся мана будет восстановлена, а этого хватит секунд на 30 контроля. Едва дождавшись полного восстановления, я попробовал мысленно активировать навык контроля. Я будто шестым чувством знал, где находятся ближайшие зомбаки в радиусе до 100 метров. Было и понимание, кто из них какого уровня. Правда, не такое четкое, как при зрительном контакте. Я лишь чувствовал, кто из них слабее, а кто сильнее. Вокруг меня их было несколько десятков. Как раз то, что нужно для первой попытки. Сосредоточившись на самом слабом из ближайших мертвяков, я сумел проникнуть в его голову и увидеть все его глазами. Картинка, кстати, так себе. Все размытое, цвета бледные, а расстояние, на которое я видел, не больше пяти метров. Но это все можно списать на туман, в котором находился мертвяк. Я мог спокойно смотреть его глазами, но сам он при этом будто и не замечал меня. Лишь бесцельно топтался на месте, стараясь избегать более развитых зомбаков. Кстати, глазами своего подконтрольного их уровней я не видел. Сосредоточившись на втором навыке, я подчинил себе все остальное тело мертвеца. Слышать и читать его мысли я, конечно, не мог, зато получилось передвигать его ноги и протянуть вперед руки. Взмахнув ими пару раз, я решил проверить свою боевую эффективность. Для этого я подошел к ближайшему зомбаку и ударил его когтями. Попытался попасть в шею, но порвал лишь подгнившую кожу в районе ключицы. Атакованный мной зомбак отреагировал мгновенно. Он быстро схватил меня одной рукой за горло, а второй начал бить в живот. Но не кулаком, а своими когтями. Я почувствовал только первый удар. Больно. Будто это меня самого пырнули в пузо. Хотя боль была немного приглушенной, да и быстро прекратилась, как и мой контроль над мертвяком. Сначала я решил, что это из-за нападения, но, взглянув на Ману, все стало ясно. Запасы на нуле. Меня это удивило. Я думал, продержусь секунд 30, а прошло около 15. Хотя я не знал, какого уровня зомбака подчинил. Да и не учел одновременного использования двух навыков. Но все равно это был мега крутой опыт. Сидя в безопасности, я мог навести смуту в рядах зомби. Бонусом еще была возможность чувствовать, сколько их вокруг меня. Моего подконтрольного, кстати, убили меньше, чем за минуту. Я же с нетерпением ждал восстановления маны для второго захода. На этот раз я подключился к чуть более сильному зомбаку, стоявшему метрах в 50 от меня. Его зрение меня порадовало больше. Расстояние, на которое он мог видеть, было раза в три больше предыдущего. Да и стоял он на контейнере, где когда-то жили строители. Не знаю, как он туда забрался. Да и мне не было до этого особого дела. Ведь я увидел кое-что очень и очень любопытное. На третьем этаже недостроенного здания в компании людей-демона стоял и попивал вместе с ними пивко один мой знакомый. Это был Герц. Тот самый жердяй из отряда Когтя, с которым мы сразу не взлюбили друг друга теперь ясно как демонята нашли нас и откуда знали все про наш отряд вот ублюдок ну я тебе сейчас устрою